Глава 48. 23 июля 1914 года. Энтони снова вздремнул после звонка и поэтому опоздал к завтраку. Когда он вошел в маленькую гостиную, Брайан взглянул на него испуганными глазами и, словно почувствовав за собой вину, быстро сложил письмо, которое в тот момент читал, и убрал его к себе в карман. Это, однако, произошло после того, как Энтони, находившийся на противоположном конце комнаты, узнал достаточно четкий и изысканно наклонный почерк Джоан, произнеся, подчеркнуто небрежным тоном «Доброе утро!». Он сел и принялся медленно наливать себе кофе с таким видом, словно это был... Сложный научный процесс, требующий максимума внимания. «Сказать ли ему сейчас?» — размышлял он. «Да, я должен это сделать. Это должно исходить от меня, даже несмотря на то, что он уже все знает. Проклятая девчонка! Почему она не смогла сдержать свое обещание?» Он чувствовал праведный гнев по отношению к джоан Нарушить собственное слово. И какого черта она разболтала Брайану? Что произойдет, если его рассказ будет отличаться от ее? И тем не менее, каким дураком он будет выглядеть, если признается теперь, когда уже поздно? Она лишила его права. Любой возможности рассказать Брайану о том, что случилось, женщина сорвала план его действий, И пока его гнев превращался в жалость к самому себе, он ощущал себя человеком, полным самых наилучших намерений, исполнение которых нарушилось в самый последний момент. Она закрыла ему рот как раз перед тем, как он собирался произнести те слова, которые поставили бы все точки над «и», и, поступив так, сделала ситуацию абсолютно невыносимой. Чего она ожидала от него теперь, когда Брайан обо всем знает? Вместо ответа на этот вопрос, он, по крайней мере, на первые несколько минут закрылся газетой «Манчестер Гардиан». В укрытии он притворялся, поедая яичницу, что испытывает огромный интерес ко всему тому, что там писалось о России, Австрии и Германии, но затянувшееся молчание, наконец, стало невыносимым. «Похоже...» «Дело идет к войне», — в конце концов произнес он, не покидая своего бастиона. С другого конца стола Брайан подал слабый знак согласия. Текли секунды. Затем послышался шум отодвигаемого стула. Энтони сидел, не двигаясь, глубоко озабоченный мобилизацией в России и не обращая внимания на то, что происходит в непосредственной близости от него». Только когда Брайан открыл дверь, он спросил, наполовину повернувшись, но не настолько, чтобы видеть лицо Брайана, «Уже уходишь?» «Я вряд ли пойду г г гулять сегодня утром». Энтони одобрительно кивнул, словно семейный врач. «Правильно», — заметил он. и добавил, что сам он хочет взять на прокат велосипед в деревне и съездить в Эмблсайд. Нужно купить кое-что. «Увидимся за обедом», — закончил он. Брайан ничего не ответил. Дверь за ним закрылась. Без четверти час Энтони уже вернул взятый велосипед и возвращался вверх по склону холма к усадьбе. «На этот раз уже решено точно». Раз и навсегда. Он расскажет Брайану все. Почти все. И в тот самый момент, когда войдет. «Брайан!» Крикнул он с порога. Ответа не было. «Брайан!» Отворилась кухонная дверь, и старая миссис Бенсон, служившая кухаркой и горничной, появилась в узкой прихожей. «Мистер Фокс!» объяснила она. отправился на прогулку где-то с полчаса к обеду не будет как он сам сказал и собирался можете ли победить отправиться на тощак но она заставила его взять с собой бутерброды и вареные яйца чувством внутреннего неудобства энтони в одиночестве сел за ленч брайан намеренно избегал его и поэтому должно быть сердиться «Или еще хуже?» — внезапно пришло ему на ум. «Обиделся? Так глубоко, что не мог выносить его присутствие?» Мысль об этом заставила Энтони содрогнуться. Обиды всегда были ужасны и мучительны, также для того, кто их наносит. «А если Брайан принесет со своей прогулки великодушное прощение?» А зная его, Энтони чувствовал уверенность, что так и будет. Что тогда? Столь же болезненно было быть прощенным. Особенно болезненно в случае, если об обиде не было сказано заранее. Если бы у меня только был шанс сказать ему, неустанно повторял он себе, если бы я только мог это сделать и почти заставлял себя поверить в то, что ему помешали. После Ленча он вышел в поле за усадьбой, надеясь, поскольку именно сейчас он решил срочно все рассказать, и в то же время, поскольку разговор мог стать мучительным и неприятным, сильно боясь, что встретит Брайана. Но он не встретил никого. Отдохнув на гребне холма, Он сумел на какое-то время забыть о своих бедах на фоне прекрасного вида. «Такое типично и обманчиво английский», — думал он, желая, чтобы Мэри была здесь и услышала его комментарии. «Горы, долины, озера, но все в уменьшенном масштабе. Ничтожно маленькие, таящиеся, как английские усадьбы, все уютные, милые местечки». Ничего грандиозного, ни единого намека на мегаломанию тринадцатого века и никакой барочной вычурности, уютная, пресыщенная величавость. И, почти воспрянув духом, он начал спускаться. «Нет», — сказала старая миссис Бенсон, — «мистер Фокс еще не вернулся». Он в одиночестве пил чай. Затем сел в шезлонг на лужайке и стал читать проблемы стиля де гурмона. В шесть часов вышла миссис Бенсон, и после пространного объяснения того, что стол накрыт, и что холодная баранина в кладовой пожелала ему доброго вечера и отправилась вниз по дороге к своему домику. Вскоре после этого его стали кусать комары, и он вернулся в дом. Маленькая кукушка в швейцарских часах открыла свою дверцу, прокуковала семь раз и спряталась. Полчаса спустя она снова высунулась и крикнула один раз. Было время ужинать. Энтони поднялся и пошел к задней двери. В конце усадьбы холм светился почти сверхъестественным светом. Брайана нигде не было. Энтони вернулся в гостиную и для разнообразия немного почитал Сантояну. Примечание. Сантояна Джордж, 1863-1952 годы, американский философ-идеалист, представитель критического реализма. Конец примечания. Кукушка издала восемь пронзительных криков. Над оранжевым пятном заходящего солнца уже виднелась вечерняя Венера. Он зажег лампу и задвинул шторы. Затем снова сев, пытался продолжить чтение Сантояны, но эти тщательно отшлифованные самоцветы остроумия перекатывались по плоскостям его ума и не оставляли ни малейшего впечатления. Наконец он захлопнул книгу. кукушка объявила о том, что было полдевятого. «Несчастный случай?» — думал он. Мог ли Брайан стать жертвой несчастного случая? Но, в конце концов, люди не так-то часто попадают в них, тем более, когда совершают тихие прогулки. Внезапно его осенила новая мысль, и в одно мгновение — вероятность растянутых связок и переломанных ног исчезла это прогулка он совершенно в этом уверен совершена на станцию брайан в поезде он едет в лондон чтобы увидеть джоан это было очевидно лишь только такой вариант пришел ему в голову просто не могло быть по другому господи сказал энтони вслух в пространство маленькой комнаты Затем, когда безнадежность ситуации вызвала в нем чувство цинизма и безразличия, он пожал плечами и с зажженной свечой отправился в кладовую за холодной бараниной. На этот раз, — решил он, — пока ел мясо, он действительно может сбежать. Просто спрятаться до тех пор, пока положение не улучшится. Он не чувствовал никаких угрызений совести». Поездка Брайана в Лондон освободила его, по его собственной оценке, от любой другой ответственности в этом деле. Он чувствовал, что теперь свободен и может делать все, что считает нужным. В приготовлениях по бегу он, поужинав, поднялся на верхний этаж и начал упаковывать чемодан. Воспоминания о том, что он дал Брайану почитать жену сэра Айзека Хармана, заставила его со свечой в руке пройти через лестничную площадку. На комоде в комнате Брайана на видном месте стояли три конверта, прислоненные к стене. Два из них, как он заметил еще с порога, были с Маркой, а на третьем Марки не было. Это последнее письмо адресовалось ему. Два других, соответственно Джоанн, миссис Фокс. Он поставил свечу на стол, взял свое письмо и вскрыл конверт. Его наполнило смутное, но сильное предчувствие, страх перед чем-то неизвестным, чем-то, что он не осмеливался знать. Он стоял долго, держа в руке открытый конверт и вслушиваясь в тяжелое биение собственной крови, затем, Наконец, придя к окончательному решению, вынул сложенные листы. Их было два. Один был испысан почерком Брайана, другой — рукой Джоанн. Сверху на письме Джоанн Брайан сделал пометку «Прочти сам». Он прочел. «Дорогой мой Брайан, к этому времени Энтони, видимо, уже сказал тебе о том, что произошло. И знаешь ли, Это действительно произошло. Откуда-то со стороны, если ты понимаешь, что я имею в виду, как несчастный случай, как будто меня переехал поезд. Я, конечно же, не думала об этом раньше, и Энтони, наверное, также не думал. Открытие того, что мы любим друг друга, внезапно пронзило нас, объяло нас сверху донизу. Не может быть и речи о том, что мы сделали это намеренно. Вот почему я не чувствую за собой вины. Прости. Да, это больше, чем способны выразить слова за ту боль, которую я причиню тебе. Я готова сделать все, что смогу для того, чтобы уменьшить ее. Я прошу у тебя прощения за то, что ущемило твои чувства, но я не чувствую себя виноватой, не чувствую, что обошлась с тобой бесчестно. Это было бы так, если бы я специально решилась оскорбить тебя, но это не так. Я могу лишь сказать тебе, что это снизошло на меня, на нас обоих. Брайан, милый, я невыразимо страдаю от того, что заставило тебя мучиться. Тебя из всех людей. Если бы у меня действительно было такое намерение, я бы не смогла воплотить его». Не более того, как ты смог бы с умыслом причинить мне боль. Но это просто произошло. Так же, как ты причинил боль мне из-за того страха, который ты всегда испытывал перед любовью. Ты не хотел обидеть меня, но обидел. Ты ничем не мог помочь. Тот порыв, который вынудил тебя к этому, охватил тебя всего целиком, как порыв любви, который охватил меня и Энтони». Не думаю, что в этом есть чья-либо вина, Брайан. Нам просто жутко не повезло. Все должно было быть прекрасно, но это вдруг свалилось на нас. Сперва на тебя, так что ты причинил мне боль, затем на меня. Впоследствии, может быть, мы останемся друзьями. Я надеюсь, что так оно и будет. Вот почему я не говорю тебе «прощай, милый Брайан». Что бы ни случилось, я всегда буду твоим любящим другом. джоан Делая усилия, чтобы сохранить самообладание и унять глубокое внутреннее беспокойство, Энтони заставил себя с отвращением подумать о действительно тошнотворном стиле, которым обычно писались подобные письма. Разновидность омвонной проповеди заключил он, пытаясь улыбнуться, но улыбка не получилась. Его лицо отказалось выполнить то, о чем он его просил. Он выронил письмо Джоан и с неохотой взял в руки другой листок, написанный Брайаном. «Здравствуй, Энтони. Прилагаю письмо, которое я сегодня утром получил от Джоан. Прочти его, и оно все объяснит. Как он мог сделать это?» Я задавался этим вопросом все утро, и теперь задаю его тебе. «Как ты мог? Обстоятельства могут возобладать над нею, как поезд может переехать, по ее словам. И в этом, я знаю, была моя вина, но обстоятельства не могли возобладать над тобой». «Ты достаточно рассказал мне о себе и о Мэри Эмберли, чтобы было совершенно ясно, что в твоем случае не возникало даже вопроса о непроизвольности действий? Почему ты так поступил? И почему ты приехал сюда и стал вести себя так, будто ничего не случилось? Как мог ты спокойно сидеть, выслушивать разговоры о моих трудностях с Джоан, И изображать сочувствие, в то время как за два дня до этого дарил ей поцелуи, которые я был не способен дать? Бог знает, я, очевидно, наделал за свою жизнь кучу глупостей и подлостей, много лгал, но я абсолютно искренне убежден, что не способен на то, что ты совершил. Я не думал, что кто-либо способен на это. Может быть, Я пребывал в каком-то рае для дураков все эти годы, думая, что в мире просто недопустимы подобные вещи. Еще год назад я мог бы знать, как поступать, если обнаружу, что такое случилось, но не теперь. Я знаю, что если бы я попробовал, я бы каким-то образом сошел с ума. Последний год надломил меня больше, чем я ожидал, Теперь я понимаю, что изнутри я расколот на куски и держусь, чтобы окончательно не рассыпаться только благодаря продолжительному усилию воли, словно разбитая статуя каким-то способом пытается не развалиться. Но теперь силы мои на исходе. Больше терпеть я не могу. Я знаю, что если бы мне пришлось увидеть тебя теперь... Я бы просто распался на части. И не потому, что я осознаю, что ты сделал то, чего не должен был сделать. Такое могло случиться с кем угодно, даже с моей матерью. Статуя сейчас... А через секунду груда бесформенных осколков. Я... Не могу допустить этого. Может быть, не следовало бы, но я просто не могу. Я чувствовал злобу к тебе, когда начал писать это письмо, но сейчас в моей душе больше нет ненависти. Да благословит тебя Господь!» Брайан. Энтони сунул два письма и надорванный конверт в карман, и, забрав с собой два письма с марками и свечу, спустился вниз в гостиную. Через полчаса он прошел в кухню и поочередно сжег все письма и бумаги, которые оставил ему Брайан. Два нераспечатанных конверта с плотно сложенными листами горели медленно и время от времени вспыхивали, но, наконец, Все было кончено. При помощи кочерги он измельчил обугленную бумагу до состояния пыли, расшевелил огонь, пока не возгорелся последний язык пламени, и закрыл печурку крышкой. Затем он вышел в сад и вниз по ступенькам на дорогу. По пути в деревню его сознание вдруг пронзило мысль о том, что он больше никогда не увидит Мэри, Она стала бы расспрашивать его и вытянула бы из него правду, которую потом растрезвонила бы по всему свету. Кроме того, хочет ли он действительно видеть ее теперь, когда Брайан... Он не смог даже допустить подобной мысли. «Господи!» — вскричал он вслух. На въезде в деревню он остановился на несколько секунд, И подумал, что скажет, когда постучит в дверь полиции. «Пропал мой друг. Мой друг исчез и не появлялся целый день. Я беспокоюсь насчет своего друга. Сойдет что угодно». И он поспешил с единственной мыслью о том, чтобы поскорее это пережить.